Нелегко далось нам в о с х о ж д е н и е на заднюю площадку трамвая, нелегко дался спуск с нее. Я до сих пор помню кондуктора, держащегося за кожаную веревку колокольчика и с нетерпением дожидающегося окончания нашей многотрудной высадки с транспортного средства. Однако мы пребывали в самом веселом расположении духа, и наши силы, словно удвоились от предвкушения залитых солнцем летних каникул, которым, казалось, не будет конца. У прохожих наш к а р т е ж вызывал жалость, и какие-то люди предложили нам свою помощь. Отец, смеясь, отказался, и даже пустился в скач, желая доказать, что его силы намного превышают тяжесть груза. Тем не менее один жизнерадостный ломовик, перевозивший кого-то с квартиры на квартиру, не сказав ни слова, забрал у мамы оба чемодана и повесил их под нищим своей п о в о з к и Так там они и качались вплоть до решетки ворот полковника. Владимир, который, кажется, только и ждал нас, первым делом по устоявшейся традиции вручил матери красные розы и сообщил, что его хозяин не встает из-за нового приступа подагры, но собирается сделать нам сюрприз, навестить нас в бастит Нев, что наполнило нас радостью, гордостью и смущением. Потом он завладел всеми свертками и узлами, которые не были закреплены на том или другом члене семьи, и двинулся по направлению к двери Доминика. Через спящую красавицу. Переход по третьему имению показался нам бесконечным. Доминика не было, и все окна были закрыты. Мы сделали привал под большой смоковницей. Отец, став спиной к колодцу, примостил рюкзак на его закраину и долго растирал н а т р у ж е н н ы е плечи. После чего мы с новыми силами продолжили путь. И вот наконец мы оказались перед той самой черной дверью, которая более всего вызывала наше беспокойство и з за которой нас могла ждать свобода. Мы вновь ненадолго остановились, чтобы молча собраться с духом и подготовиться к последнему и самому трудному рывку. Жозеф, у меня предчувствие! Вдруг пролепетала побелевшая мать. И у меня тоже, засмеялся отец. У меня предчувствие, что эти каникулы будут незабываемыми. У меня предчувствие, что мы будем питаться великолепными шашлычками из певчих дроздов, к р и в о к л ю в о в и к у р о п а т о к У меня предчувствие, что дети прибавят в весе целых три кило каждый. Ну вперед, нам вот уже полгода никто ничего не говорил, так почему сегодня кто-то что-то скажет? Впрыснув в замок капельку машинного масла, он благополучно справился с ним, затем отворив двери н а с т е ж прошел вперед, пригнувшись, чтобы не застрять в двери с грузом, и вступил на территорию четвертого замка. Марсель, дай мне свои свертки, марш в разведку, чтобы успокоить маму. Следует принять все меры предосторожности. Только не торопись. Я побежал вперед, не дать не взять и н д е й ц и л у на т р о п е войны, и под защитой изгороди стал прислушиваться и приглядываться. Ничего. Все окна замка были закрыты, включая даже окна краулки. а Давайте сюда. Сторож нет. В полголоса повелел я арьергарду, ожидавшему моих приказаний. Так оно и есть, подтвердил подойдя отец, окинув взором фасад замка. Да по чем-то знаешь? Спросила мать. Но ведь это вполне естественно, что сторож иногда уходит из замка. Он же тут один, наверняка пошел за покупками. А меня как раз беспокоит, что все окна закрыты. Он может б ы т ь спрятался за ставнями и следит оттуда за нами через дырочку. Ну что, ты ответил отец, у тебя б о л ь н о е воображение. Держу пари, мы могли бы с песнями продолжать путь, но чтобы поберечь твои нервы, будем играть в индейцев к о м а н ч и о а чьих шагов даже не вздрагивают высокие дикие травы прерии. Предельно осторожно, без излишней спешки мы пошли дальше. Отец, придавленный своей н о ш е й ужасно вспотел. Поля становился, чтобы обернуть пучком травы веревку, н а т и р а в ш у ю ему пальцы. Испуганная сестренка молчала не хуже своей куклы. Время от времени, прижав к губам крохотный указательный палец, она с улыбкой цедила. ц е д и л а ц вытаращив огромные, как у загнанного зайца, глаза. При виде балетной безмолвной матери у меня сжималось сердце, но впереди, поверх деревьев, над стенами я уже видел синюю верхушку красной макушки, где уже сегодня до наступления ночи я буду расставлять ловушки под песню одинокого кузнечка. И еще я знал, что у подножья латрей меня с равнодушным видом ждет Лили, которому не терпится выплеснуть на меня все новости, все планы и одарить меня своей дружбой. Завершив длинный переход без помех, хотя и не без страха, мы наконец оказались перед последней дверью, которая, как по волшебству, должна была распахнуться навстречу летним каникулам. Ну что, как твое предчувствие? Обернувшись к матери, со смехом произнёс отец: "Открывай же, умоляю! Скорее, скорее! Не волнуйся, ты же видишь, всё закончилось". Отец повернул ключ замке и потянул дверь к себе, д в е р ь не поддавалась. Кто-то повесил цепи, висячий замок. Упавшим голосом произнес он. Я знала. в о с к л и к н у л а мать. Ты можешь сорвать все это? Я пригляделся. Цепь была пропущена через петли, одна из них была на самой двери, другая на показавшейся мне подгнившей дверной раме. Да, можно. в ы п а л и л я. Отец схватил меня за запястье, несчастный. Это будет взлом. И тут вдруг раздался чей-то мерзкий голос, от которого словно несло перегаром. Верно, именно в злом. За это можно получить срок до трех месяцев. Из зарослей неподалеку от двери выступил мужчина огромных размеров, хотя и среднего роста. На нем была форменная одежда, и фуражка на поясе висела кобура из черной кожи, откуда торчала рукоятка армейского револьвера. Он держал на поводу страшающего пса, того самого, которого мы... Так долго боялись. Пёс был похож на теленка с мордой бульдога. Его короткая шерсть грязно-желтого цвета была испещрена большими проплешинами, контуры которых напоминали очертания материков на географических картах. А левая задняя лапа, которую он держал на весу, то и дело судорожно дергалась, отвисла я толстая губа казалась еще длиннее, о т т е к у щ е й изо рта слюны. Шуткой морду венчали два огромных клыка. предназначенные не иначе, как для убийства н е в и н н ы х младенцев. В довершении всего один глаз чудовища был закрыт бельмом молочного цвета, другой глаз желтый, угрожающе т а р а щ и л с я на нас, а из носа, забитого слизью, время от времени вырывался громогласный свистящий храп. Рожа мужчина была не менее ужасающей. Кожа на носу была вся в дырочках, как у ягод земляники. Усы с одной стороны тронутые сединой, с другой стороны цветом напоминали коровий хвост, а нижние веки были увешаны наростами, напоминающими волосатые анчоусы. Мать со с т о н о м спрятала лицо в букете дрожащих роз. Сестричка заплакала. Побледневший отец не шевельнулся. Пол ь спрятался за его спиной, а я сглатывал слюну. Мужчина смотрел на нас, не говоря ни слова. Слышно было только рычание огромного пса. Сударь, начал был отец, что вы тут делаете? Прорало чудовище. Кто позволил ступать по земле господина барона? Может быть, е г о г о с т и или родственники? Своими злобно сверкающими глазами на выкате он всмотрелся в каждого из нас. При каждой фразе его огромная пузо начинало трястись, при этом револьвер подскакивал. Для начала ваше имя, проговорил он, сделав шаг к отцу. э с м и н а р Виктор в ы р в а л с ь у меня. Молчи, не время шутить, бросил Жозеф. Обвешанный поклажей со всех сторон он с большим трудом вытащил из кармана бумажник, вынул из него удостоверение личности и протянул его. Чудовище бросило взгляд на документ и, обернувшись ко мне, произнесло: "Смотри, какая выучка. Уже умеет называть вымышленное имя". Снова, пердя е взгляд на у д о с т о в е р е н и е он воскликнул: "Учитель!" На государственной службе? Ничего себе! Учитель, который тайком проникает в чужое имение, учитель? А впрочем, может быть, это подделка. Если уж ребенок называет вымышленное имя, отец способен предъявить липовый документ. Жозеф наконец обрел дар речи и произнес пространную речь в свою защиту. Он что-то долго не с о в и л л е к о т о р о я почему-то н а з в а л домишком, о здоровье детей, о бесконечных переходах, и з н у р я ю щ и х маму, о строгости господина инспектора академии образования. Он был искренен а говорил с Пафосом, но выглядел жалко. У меня кровь п р и л и л а к лицу, я весь кипел от ярости. в е р о я т н о о т е ц понял, что я испытываю, поскольку растерянно повелел обращаясь ко мне: "Нечего здесь стоять и иди поиграй с братом". Поиграй, взревел сторож. Во что поиграть? В кражу слив? Стоять. Это послужит тебе уроком. Я, обернувшись к отцу, спросил: А ну расскажите, что это за ключ? Это вы его изготовили? Нет, еле слышным голосом отвечал отец. с т р а ш и л и щ е стало рассматривать ключ, обнаружил на нем какую-то метку и закричало: Это служебный ключ, вы его украли. Ну, конечно, нет. Значит, сторож с у х м ы л к о й смотрел на нас. Я. Нашел его, поколебавшись, храбро с а л г о л Осец. Тот вновь ухмыльнулся. Понятно. Нашли ключ на дороге и сразу же поняли, что он от дверей п о м е с т ь е вдоль канала. Кто вам его дал? Этого я вам сказать не могу. Ах вот, о н о что, отказывайтесь говорить. Так и запишем в р а п о р т е тот, кто одолжил вам этот ключ, вряд ли будет иметь возможность в ступать на территорию этого имения. Нет, пылко возразил отец. Вы не посмеете, вы не нанесете непоправимый урон человеку, который по доброте, душевной и дружеских побуждений это б е с совестной служащий. Проревел с т о р о ж Я сто раз видел, как он крадет у меня смоквы. Вы, наверное, ошиблись. Я уверен в его честности. Доказательством чему служит, конечно, то, что он дал вам ключ, п р и н а д л е ж а щ и й ему по служебному положению. Есть кое-что, о чем вы не догадываетесь. Он поступил так, исходя из чувства долга ради канала. Дело в том, что у меня есть кое-какие познания по части цемента и растворов, позволяющие мне участвовать в определенной мере в поддержании в надлежащем состоянии данного инженерного сооружения. Взгляните в мою записную книжку. Сторож взял книжку из рук отца и стал перелистывать ее. Хм, значит, вы утверждаете, что находитесь здесь в качестве эксперта? В определенной мере, да, подтвердил отец. А эти, издевательски спросил сторож, ткнув в нас, тоже эксперты. Ни р а з в жизни не видел столь малолетних экспертов. Зато прекрасно вижу то, что зафиксировано в этой книжке. Вы уже полгода каждую субботу незаконно пользуетесь возможностью проходить по этой территории. Лучше улики не придумаешь. Он сунул записную книжку в карман. А теперь открывайте все эти тюки. Нет. Отказался отец. Это мои личные вещи. Отказываетесь? Берегитесь. Я давал присягу по службе и имею право потребовать этого. Подумав секунду, отец снял рюкзак и развязал его. Если бы вы упорствовали, я бы пошел за жандармами. Пришлось открывать чемоданы, узлы, свертки, вытряхивать все из сумок. Все это представление продолжалось не менее четверти часа. Наконец наши жалкие сокровища были разложены на п о к а т о м покрытом травой склоне насыпи, словно призы в я р м а р о ч н о м тире. Тут была и сверкающая венецианская салонка, е г и п с о в а я танцовщица, задравшая ножку, и большой будильник беспристрастно, как и подобает з в е з д о ч е т у отслеживающему движение небесных светил. показывающих время четыре часа десять минут одно и то же для всех включая тупицу сторожа недоверчивого уставившегося на него проверка нашего снаряжения была д о л г о й и т щ а т е л ь н о й а изобилие провианта вызвало откровенную зависть пузатые б р а з и н ы похоже на ограбление продуктовой лавки подозрительно промолвил он после чего принялся детально рассматривать белье и одеяла не хуже какого-нибудь испанского таможника а теперь ружье Ружье, судя по всему, он оставил на закуску. Вынимая его из потрепанного футляра, он поинтересовался: "Оно заряжено?" "Нет," ответил отец. "Тем лучше для вас." Передернув затвор, он приложил его к глазу, словно трубу телескопа. "Чисто? Тем лучше для вас," повторил он, возвращая ружье в первоначальное состояние. С громким щелчком, напоминающим звук захлопывающейся ловушки для крыс, с подобной п и щ а л ь ю легко промахнуться охотясь на куропатку. Но можно пристрелить сторожа, по крайней мере такого, который не был бы постоянно на чеку. Он обвел нас мрачным взглядом, я увидел в его глазах лишь бездонную и беспросветную тупость. Позже в средней школе, впервые прочтя строчку Бодлера, глупость с бычьим лбом, я сразу же припомнил его. Примечание. Полночные терзания, бакалобы, всемирная глупость. Бодлер, цветы зла. Перевод Элиса. Конец примечания. У него не хватало только рогов, однако надеюсь к чести женщин, что когда-то они все же украшали его лоб. А патроны где? Неожиданно приветливо спросил он. У меня еще нет патронов, ответил отец. Я изготовлю их только накануне открытия охотничего ь сезона. Из-за детей. К чему хранить дома готовые патроны? Разумеется. Согласился сторож, строго уставившись на меня. Когда ребенок называет вымышленное имя и показывает явное расположение к взлому, ему не хватает только заряженного ружья. Я, признаться, даже возгордился подобной оценкой. Я уже минут десять думал о том, как бы броситься к нему, выхватить у него из-за пояса р е в о л ь в е р и с у п о е немуложить его на месте. Если бы не огромный пес, который перехватил бы меня и сожрал, я бы клянусь попробовал. Отдав ружье отцу, сторож снова бросил взгляд на наши пожитки, а я и не знал, что у школьных учителей такое хорошее жалование. В его голосе звучало подозрение. Отец зарабатывал всего-навсего 150 франков в месяц, но он воспользовался словами сторожа и вставил, потому-то хотелось ей дальше оставаться школьным учителем. Если вас уволят, виноваты будете только вы. Я тут н и причем. А теперь забирайте свои пожитки и марш отсюда, откуда пришли. Я же по горячим следам составлю рапорт. Вперед, мосток. Повернувшись к нам спиной, он потянул за цепь, которая служила поводком его страшному псу. Тот поплелся за хозяином, но обернулся к нам и не спускал с нас взгляда, о т ч а я н н о р ы ч а как будто жалел, что ему не удалось нас сгрызть. о И тут вдруг с неожиданностью фейерверка. Грянул трескучий звон будильника. Мать, вскрикнув, повалилась на в з н и ч н н у ю землю. Я бросился к ней и подхватил ее в тот момент, когда она потеряла сознание. Сторож уже, спустившийся с п у с т и в ш и с я с н а с а п о б е р н у л с я и засмеялся: прекрасно сыгранно, но впустую. Довольно бросил он, после чего ш а т а ю щ е й с я походкой удалился, таща за собой звероподобного пса, с которым они были так похожи.